Дядюшка Артур добавил к пятнам на ковре еще несколько, он пролил на него мой добротный виски, потом переспросил, что вы сделали. — Уверяю вас, поводов для беспокойства нет. При этом я показал рукой вниз. Он покоится на глубине добрых ста футов, и к тому же я увеличил его вес привязав к его ногам тридцать фунтов металла. Вы хотите сказать, что отправили его на дно? Ну, а что ж, по-вашему, я должен был с ним делать? Организовать для него пышные похороны? Кстати, прошу меня простить, я забыл вам сказать, что он был мертв. Я был вынужден убить его. Вынужден, вынужден. Судя по всему, он разозлился. Но с какой целью, Калверт? Ответ на этот вопрос довольно однозначен. И тут не требуется никаких оправданий. Я убил его по той причине, что иначе он убил бы меня. А потом и вас. И тогда бы мы оба находились сейчас как раз там, где сейчас находится он». Неужели нужно оправдываться, когда убиваешь человека, который убил уже по меньшей мере троих, если не больше? И даже если этот человек и не стал убийцей, то сюда он явился ночью только для того, чтобы убивать. И я убил его преднамеренно и без всякого сожаления, как убил бы без сожаления ядовитую змею. Но вы же не можете здесь выступать в роли общественного судьи. Могу. «И буду, пока речь идет о том, он или я». «Возможно, вы и правы. Да, наверное, вы правы». Он простонал. «Должен сознаться, что, когда читаешь ваши отчеты, то все представляешь как-то иначе, совсем не так, как когда при этом присутствуешь». Кроме того, должен признаться и в том, что чувствуешь себя как-то спокойнее в подобной ситуации, когда знаешь, что вы находитесь рядом. Ну, хорошо, давайте сдадим этого человека в полицию. До этого я хотел бы прокатиться на Шангре-Ла, сэр. Э -э, позондировать почву, не там ли находится Ханслет? Вот как хотите поискать Ханслета? — Но неужели вы всерьез думаете, Калверт, что если они действительно враждебно настроены к нам, а вы сказали, что это вполне возможно, то разрешат нам искать на своем корабле Ханслета? — Разумеется, я не собираюсь обыскивать Шангрила с оружием в руках, сэр. Я бы не прошел по кораблю и пяти ярдов. Я просто хотел бы поинтересоваться, не видел ли его кто-нибудь из них. Если они, как мы предполагаем, действительно бандиты, то было бы чрезвычайно интересно понаблюдать за их реакцией, ведь на их корабле неожиданно появится человек, которого они считают погибшим, и к тому же человек с той яхты, куда они незадолго до этого послали парочку опытных убийц. Позднее, когда они почувствуют, что посланные ими убийцы могут и не вернуться, их реакция на мое появление будет уже не такая, как сейчас, когда время еще не упущено. Но это все будет целесообразно только в том случае, если они действительно бандиты, не так ли? Еще до того, как мы с ними распрощаемся, я буду знать об этом точно». А как мы объясним им, что знакомы друг с другом, ну, если они действительно чисты, как Лилия, на лугу, то нам не потребуется этого объяснять, а если нет, то все равно они не поверят ни одному нашему слову? Я снова прошел в рулевую рубку, достал шнур и повел нашего пленника в заднюю каюту. Там я приказал ему сесть и прислониться спиной к одному из генераторов. Он повиновался. В этот момент он думал о чем угодно, но только не о сопротивлении. Я срочно привязал его к генератору. Каждую его ногу я привязал отдельно, а потом связал их вместе. Руки я оставил ему свободными, он мог шевелиться и пользоваться своим носовым платком. Кроме того, я поставил рядом с ним ведро с чистой водой, на тот случай, если ему захочется освежить лицо. Я также проверил, чтобы поблизости от него не находились какие-нибудь предметы, до которых он мог бы дотянуться и с помощью которых мог бы освободиться или покончить с собой. Что-нибудь острое, стеклянное, тяжелое, хотя, откровенно говоря, мне было довольно безразлично, попытается ли он покончить с собой. Судьба этого человека меня не волновала. После этого я запустил мотор, поднял якорь, включил навигационные огни и направил яхту в сторону Шангрила. Неожиданно я почувствовал, что мою усталость словно водой смыла. Глава шестая. Среда. С двадцати часов сорока минут до двадцати часов сорока минут. Приблизительно в двухстах ярдах от Шангрила я опустил якорь на двадцать пять ярдов в воду. Выключив навигационные огни и включив все огни в рулевой рубке, я прошел в салон и закрыл за собой дверь. — И как долго мы будем теперь э -э, здесь ждать? — поинтересовался дядюшка Артур. — Недолго. Я предлагаю вам... — Натянуть дождевик, сэр, мы дождемся только, когда дождь снова зарядит посильнее, и тогда отправимся. Я убежден, что они направили с бухты на нас свои ночные бинокли. — А вы как думаете? — Без всякого сомнения. Наверняка они уже наблюдают за нами, и наверняка будут очень обеспокоены исчезновением своих сообщников, которые отправились к нам брать интервью. Будут строить догадки, что, черт возьми, с ними случилось и куда они запропастились, но, разумеется, лишь в том случае, если они действительно бандиты. Ну, во всяком случае, они наверняка еще попытаются установить, в чем, собственно, дело. Это пока еще не будут пытаться. Может быть, только через час или два. Какое-то время они еще будут ждать своих людей... Возможно, они предположат, что их путь на Фэркрест занял больше времени, чем они предполагали, и что мы подняли якорь еще до того, как они успели добраться до нас. А может быть, они и также придут к выводу, что у них, у их сообщников произошли какие-то неполадки с надувной лодкой. Внезапно я услышал, как дождь опять забарабанил по крыше салона. Ну, нам пора. Мы должны действовать. Мы прошли через дверь камбуза, отщупив в тьмах, пробрались на корму и бесшумно спустили лодку на воду. Потом сели в нее, и я отвязал веревку. Ветер и прибой погнали нас в сторону гавани, сквозь плотную пелену дождя смутно вырисовывался силуэт Шангрила, мы проплыли мимо нее приблизительно в стоярдах со стороны штирборта после того как мы преодолели приблизительно полпути между берегом и яхтой я запустил мотор и мы взяли курс на шангри ла На конце длинной балки к ней был прикреплен большой катер или какое-то маленькое посыльное судно. Кормовая часть катера была удалена от освещенного прохода футов на десять. Какой-то человек в дождевике и в смешной французской матросской шапочке, какие носила команда шангра прошел по проходу и принял у нас канат. — Добрый вечер, друг мой! — — сказал дядюшка Артур, и приветствие его было отнюдь не искусственным. В такой манере он заговаривал со всеми людьми. — Скажите, сэр Энтони находится на борту? — Да, сэр. — А нельзя ли мне повидаться с ним на пару минут? — Если вы подождете минутку. Матрос внезапно замолчал и уставился на сэра Артура. — О, боже ты мой! Да ведь это... Это вы, адмирал? — Разумеется, я. — А вы, как мне помнится, тот человек, который отвез меня сегодня после ужина в отель «Колумба». — Точно так, сэр. Я немедленно проведу вас в салон, сэр. — Моя лодка может здесь, наверное, подождать несколько минут, — сказал сэр Артур, обращаясь ко мне и разжалов меня этой фразой до уровня матроса. — Разумеется, сэр. Они вместе направились по проходу в кормовую часть. Мне понадобилось десять секунд, чтобы исследовать электропроводку в проходе, и я пришел к выводу, что особого сопротивления она не окажет. После этого я направился вслед за ними, я прошел... Мимо коридорчика, который вел в салон и спрятался за вентилятором, матрос снова вышел из коридорчика и направился назад в носовую часть. Приблизительно через секунд двадцать он, видимо, поднимет крик когда увидит, что я исчез, но меня совершенно не беспокоило, что он будет делать через двадцать секунд. Добравшись до приоткрытой двери в салон, я услышал голос сэра Артура. «Нет, — Нет-нет, я и так очень сожалею, что нарушил ваш покой. — Да, спасибо. — Охотно, только один глоток и содовый. содовой.